Глава тридцатая. Любовь по древне скандинавски. Я не понимаю, ты мой брат или кто? К этой фразе сводился двухминутный яростный monolog Свартхевди. И едва он замолчал, вступила Гудрун в той же тональности. Помолчите, наконец, вскипел я.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 Вряд ли станут ссориться с черным из-за медвежонка, тем более что факт противоправных действий на лицо. Бежать к свеям далеко и не факт, что удачная идея. Родичей таких, что встали бы за него конкретно, у Свартхювди в этой части Швеции нет. А на пороге зима вообще-то на материке колотун бабай и без кормиться. В лесу вдвоем выжить можно, такому как медвежонок, так и без припасов. Тот же Стенульф выживает без проблем.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 Если они доберутся до Форелл Фьорда и скажут Ярлу, что они от меня, обижать их не станут. Но вот доберутся ли? Свартхиовдя не сомневался. Он был готов всю зиму по лесам мыкаться, а тут какой-то маршбросок по горам недельки надвиг. Медвежонок метнулся к щиту выяснять маршрут, а я направился к лису. Мой ирландский кореж должен знать, какую подлянку готовит ему влюбленный медведь. Старина Красный Лис в панику не впал. Его мнение было такого: Свартхев димой брат, но он большой мальчик. Да и украсть девушку, которая пришлась по душе, не такой уж большой проступок. За это не убивают, если нет бесчестья. А какое бесчестье, если парень готов жениться? Ясное дело, Папаша имеет полное право вызвать похитителя на поединок. Такое случается с плошей рядом. Ничего особенного. Ну да.